Глава вторая. «Эви, наклонись!» Эви не пошевелилась. «Может, сначала ужином угостишь?» Честно, даже за ужин в лучшей таверне она не согласилась бы оголить зад перед целительницей. Магия наверняка сработает через юбку. Если мысленно повторять это утверждение, может быть, оно станет правдой. Она села на кушетке, стараясь не морщиться. Движения вызывали боль. И не отводя взгляда от Татьяны. Потому что в этой игре Эви не собиралась сдаваться. Эви еще ни разу не видела Татьяну без чего-нибудь розового из одежды. Сегодня нежный цвет явился в виде заколочек в прелестных волосах, и она выглядела моложе своих 27. Но от этого не казалась менее лютой. Она подняла темную бровь, когда Эви отказалась поворачиваться. Да ладно, Тати, умоляюще улыбнулась Эви. На сегодня с меня хватит унижений. Позор и метр просто зашкалит, если я голю перед тобой задницу. Наконец, Татьяна вздохнула, убрала темную косичку за ухо, сощурилась и ладони окутала теплое сияние. Уф, хвала богам. Свет привлек внимание Эви, к полупрозрачным рукавам очередного роскошного платья, облегающего щедрые изгибы Татьяны. Обычно Эви не осмеливалась тратить зарплату на такие глупости, как наряды, но это не значило, что она не завидовала красивому гардеробу Татьяны. Татьяна протянула руки перед собой и провела вдоль тела Эви, не касаясь. И вдруг Эви ощутила себя так, будто села на разогретые летним солнышком камни на деревенской площади. Ты ушибла копчик, подружка, и сильно. Голос Татьяны, чистый, как родниковая вода, звонкий и ровный, слегка успокаивал. Эви облегченно выдохнула: Ушиб это ничего. Ну, конечно, Эви потерла лоб. И сколько стоит вылечить ушиб? Татьяна ласково улыбнулась. Такая улыбка успокоила бы самого нервного человека, если только не знать лекарку. Но Эви ее знала. И эта улыбка была, как бы сказать, пугающей. «Хм...» — протянула Татьяна, задумчиво постукивая по подбородку. «Если совсем вылечить, то два секрета». «Значит...» будет тебе два секрета. Ни за что на свете не стану работать с больным копчиком. Эви помассировала виски, скинула бровь. А насколько большие секреты нужны? Посмеиваясь, Татьяна отошла к столу с мазями и зельями, метя пол подолом платья. Лучше, чем сплетенки на кухне, но не такие, чтобы потом шантажировать тебя. Эви порылась в памяти в поисках чего-нибудь подходящего, пока Татьяна перебирала свои настойки и водила светящимися руками над чашечкой. Эви не видела ничего такого в том, чтобы поделиться секретом. По ней и так все видно. У нее была обратная проблема. Как не выболтать слишком уж личное, особенно Татьяне. Будь у нее возможность за все платить своими дурацкими мыслишками и привычками, она не работала бы больше ни дня. Эви переполняла волнение, так что она спрыгнула с кушетки, бесцельно подошла к полке у двери и увидела на ней бутылочку. Красивую такую. Эви подумала, что вышло бы неплохой украш. «Не трожь!» — воскликнула Татьяна, и у Эви ухнуло сердце. «Что? Почему? Что там?» Эви испуганно посмотрела на бутылочку и на свою руку, которая чуть не коснулась стекла. «Превращусь в лягушку или что?» «Что?» Татьяна удивленно покачала головой. «Нет, это медленное снотворное. Очень сильное». Эви отдернула руку, будто обожглась, и поморщилась, когда Татьяна улыбнулась и добавила как бы между прочим. Лягушачье зелье в другом шкафу. Эви хрюкнула, но не успела уточнить, шутка ли это, потому что Татьяна попросила. «Секрет, будь добра», и вернулась к зелью. Эви призадумалась, потом широко улыбнулась. «Прошлой ночью мне снился босс». Со стороны Татьяны раздался треск и скрежет, но неловкость была ей столь несвойственна, что Эви задалась вопросом, нет ли в комнате какого-нибудь невидимки. Тут Татьяна резко обернулась, по пути опрокинув еще несколько предметов. Эви распахнула рот, подняла руку к лицу. Кажется, на нем было написано что-то невидимое. «Что?» «Во всем Ренедене, даже в трущобах на Востоке, не набралось бы достаточно воров, чтобы выкрасть коварный блеск в глазах Татьяны». М -м -м, «И чем же вы с боссом занимались, маленькая развратница?» Хмыкнув, Эви попыталась наклониться, чтобы подобрать упавшие свитки, но тут же выпрямилась, ощутив боль. «Почему ты сразу решила, что мы делали что-то эдакое? Все было невинно!» Татьяна возмущенно фыркнула и вернула все на стол взмахом руки. Для целительницы — редкий дар, но очень полезный. Порой Татьяне приходилось использовать его, чтобы доставать из раны посторонние предметы, не прикасаясь к ним. «Ты его вообще видела? Откуда там невинность?» Она сделала драматическую паузу и всплеснула руками. «Ходячий грех». Эви обвела ладонью голову на манер нимба, но Татьяна лишь рассмеялась и снова принялась перемешивать зелье в чашке. Руки ее вновь светились теплым светом. «Обожаю тебя, Эванджелина, но ты тоже далека от невинности». Она с усмешкой вручила Эве коричневую чашечку, из которой пахло чем-то приторным. «Ты с нами и уже поэтому испорчена, дорогая. Давай, втирай в попку. Но сперва надень перчатки, а то кости рук пострадают». Эве спешно натянула перчатки, схватила чашку и скрылась за ширмой в углу, обеспечивающей некоторое уединение. Приспустила юбку, и нанесла мазь между краем юбки и низом спины. А пока намазывала, размышляла, в какое сомнительное положение поставила ее работа здесь. Она уже повидала много ужасных вещей, и каждая новая была хуже предыдущей. Но ни разу не испытала позыва прекратить происходящее, только желание помочь, если могла, или не мешаться, если нет. Впрочем, это еще ни о чем не говорила. Даже самые образцовые горожане были способны на ужасающую жестокость. С чего ей чувствовать себя виноватой за то, что она просто зарабатывает себе на хлеб. Особенно на такой работе, где с ней неизменно хорошо обращались, не как с игрушкой. Она ощутила, как отломленный кусочек кости встает на место. И ее затошнило. До того это было неприятно и неестественно. Тело не было готово лечиться с такой скоростью, но Эви не хотелось тратить время на какой-то перелом. Когда последний кусочек встал на место, как элемент пазла, Эви выпрямилась, сделала пару наклонов и поворотов, чтобы проверить подвижность. Острая боль прошла без следа. Осталось только ноющее чувство, и это было куда предпочтительней. Поболит еще пару часов, но потом должно пройти. Татьяна выплеснула остатки средства в каменный очаг и закатала рукава. «Поберегись пока, кости еще подвижные. Если сядешь неправильно, могут сместиться». Эви поморщилась, потрясла головой, чтобы изгнать этот образ. «Какая гадость!» Татьяна протянула Эви маленькую розовую бутылочку, закрытую крышкой. «Когда в следующий раз попросят описать работу, я так и отвечу. Она повела плечами, взглянула в окно и заботливо добавила. Эви даже не успела спросить, что в бутылочке. «Это твоему папе. От боли. Прости, больше ничем помочь не могу». У Эви защипала в глазах, она шмыгнула носом и прокашлялась, пытаясь прогнать это ощущение. Осторожно взяла бутылочку и убрала в карман юбки. «Так что?» «Если буду неправильно сидеть, правая ягодица станет больше левой?» Татьяна рассмеялась и слегка толкнула Эви в плечо. «Веришь всему подряд, подружка? Все с тобой будет в порядке. Моё колдовство — сильная штука. Давай, пора за работу». Несмотря на неотступающую печаль, Эви широко улыбнулась и бросилась к двери. «Ой!» — она повернулась обратно. «Второй секрет!» Татьяна подняла бровь, бросила на Эви короткий взгляд. «Второй?» «Да!» — решительно ответила Эви. «Тот сон про босса!» Она склонилась к Татьяне. «Он был очень грязный!» Татьяна потрясенно посмотрела на Эви, та хихикнула, развернулась и тут же застыла на месте. Сглотнула комок в горле и произнесла, глядя прямо перед собой. «Здравствуйте, сэр. Случайно не хотите добавить мою голову к выставке в холле?»